Глава пятая. На пути к яблошкам. То, что достаточно хорошо для Толстухи, недостаточно хорошо для меня или тебя. Прими ответственность за собственную судьбу, предъявив на неё права. Весной 2010 года в Техасе, по пути к месту съёмок для каталога Джейси Пени, я получила от друга СМС-сообщение: "Твои сиськи на всю вторую страницу в The New York Post". Что? ответила я немедленно. Он в ответ прислал страницу с моим фото в красном кружевном бюстгальтере, который я демонстрировала в недавней рекламе «Лэйн Брайнт» с заголовком «Модель из запрещенного клипа. Большая ошибка ABC». Съемки этого рекламного ролика были одним из главных событий моей карьеры. В клипе я примеряю несколько разных кружевных комплектов из бра и трусиков, резвясь в роскошном особняке. Пока телефон не напоминает мне, что пора встретиться с Дэном за обедом, и как поступила бы любая девушка, я надеваю поверх красного белья пальто-тренч и ничего больше. И отправляюсь на встречу. Я, конечно, не мэрил стрип, но получила колоссальное удовольствие, играя в этой рекламе. Однако эта реклама была запрещена к показу в часы prime time и ABC, и Fox. Почему пост и разразилась статьёй, в которой были приведены мои слова Я была очень удивлена. ABC не способно переварить большие размеры, большую грудь у женщины нормального размера на теле экране. Телесети трактовали ту историю иначе, причина, по которой показ рекламы был запрещён, заключалась в том, что её сочли слишком рискованной. Конечно, она была полна намёков, но в контексте современного телевизионного ландшафта мой ролик с Лэйн Брайнд был совершенно безобидным. Так что же на самом деле происходит? На что в действительности отреагировали эти телесети? Никто никогда не говорил мне об этом прямо, но стало очевидно, что в представлении телевизионных менеджеров женщина 54-56 размера никак не годится для показа семейные телечасы. Как я и сказала репортёру Post, бренд Victoria's Secret выставляет своих ангелов в гораздо более откровенном белье и гораздо более компрометирующих позах, в самый что ни на есть прайм-тайм. Так что излишне сексуальной меня делали именно мои формы. Никто не говорил мне, что это так, но об этом свидетельствовал весь мой жизненный опыт. Пройдя пубертатный период и обретя округлости, я сразу стала привлекать мужское внимание, и чем больше становились округлости, тем больше мне доставалось внимания. Если одеть модель, у которой нет ярко выраженных груди, ягодиц и бёдер, в самые крохотные лифчики и трусики, Она всё равно будет казаться этойкой девочкой, модной и изысканной. Но ну, возьмите пышнотелых женщин вроде меня, оденте их в любое бельё, и мы тут же попадаем в категорию агрессивных самок. Всё просто выставляется на всеобщее обозрение. Существует множество теорий, касающихся культурных и сексуальных смыслов женских форм. Неважно, худых или толстых. На протяжении всей человеческой истории крупная женщина символизировала богатство, желанность и плодородие. Теперь же в наши головы вдавливают, что невозможно быть слишком стройной или слишком богатой. Может быть, Твиги и была первой моделью, которая превратила эту идею в бренд, но этот бренд уже много лет продают девушке стандартных размеров. Да, это высокая мода, но неужели же все считают их сексуальными? Меня всегда считали более сексуальной, чем модели стандартных размеров. Может быть, поэтому, что грудь у меня больше? Не знаю, в чём дело. Лично я полагаю, что я просто чертовски хороша. Когда распространился слух о запрете показов рекламы Lane Bryant, все новостные издания подхватили эту историю. Мне позвонил мой агент и сказал: "Это может быть твой звёздный час". Репортёры засыпали его просьбами об интервью со мной. Возможно, именно это переведёт тебя на следующий уровень, добавил он. В то время, как меня эта ситуация ошеломила, моя мама была от неё в восторге. Она считала, что я прекрасно выгляжу в этой рекламе, и ничуть её не стыдилась. Единственный совет, который дали мне родители слушать своих агентов. А единственным советом моих агентов было не терять позитивности. Вот и весь мой медиатренинг, и по сей день к нему больше ничего не прибавилось. Прежде я ни разу в жизни не давала интервью. А теперь просто повторяла себе снова и снова: "Ладно, поняла. Быть позитивной". И я была позитивной. И это оказался действительно очень хороший совет. Я оставалась позитивной везде: от Национального общественного радио до передач "Доброе утро, Америка" и шоу Джи Эллену. Я высказывала свои мысли, подвергая сомнению логику, по которой столь оскорбительным оказался вид женщины 54-го размера, танцующей в нижнем белье в клипе которые показывают во время рекламных пауз танцев со звёздами, шоу, где большинство женщин тоже танцуют практически без ничего. Единственное отличие конкурсанток из этой программы то, что размеры их одежды начинаются с цифры 4. Единственным комментарием, не понравившимся моим агентам, были слова о том, что Америка становится пышнее, и поэтому модели плюс-сайз на самом деле становятся нормой. Но мои агенты не хотели, чтобы я затрагивала эту тему. Не нужно поднимать вопросы ожирения, говорили они мне. Ты не специалист. Ты всего лишь модель. Они были правы. Я не эксперт по демографическим сдвигам или эпидемия ожирения в нашей стране. Но когда меня начали заставлять надеть на съёмке шоу Джея Лена платье от массового ритейлера, для которого я часто работала, решительно встала на дыбы. Я хотела надеть платье от Нарциса Родригеса, на поиски которого у меня ушло 2 дня. облегающее классическое чёрное платье из ткани в рубчик, чуть прикрывавшее колено, подогнанное точно по мне. Оно было самим совершенством. Но мне заявили, если я не надену их дурацкое платье, компания клиент больше никогда не наймёт меня. Конечно же, у меня не вызывали восторга ни вдруг повисшая на волоске карьера, ни платье, выбранное клиентом. Но я надела его и постаралась максимально утянуть по фигуре. Ничто не должно было испортить мой выход в шоу Джи Элена. Едва ли этот эпизод сильно отличается от тех, что каждый день переживает большинство женщин моей комплекции. Мы часто не можем надеть то, что нам нравится. В моём случае причиной служит работа, в то время как обычно эти ограничения связаны с минимальным выбором больших размеров и тем, что нам авторитарно прописывают жёсткие рамки стиля из-за наших пышных форм. Если ты толстушка, Тебе наверняка приходится носить одежду брендов плюс сайз, которые не выпускают того, что ты ищешь. Не стоит отчаиваться. Сделай одежду мечты своей, подогнав по своим меркам так, чтобы показать свои лучшие акценты. Как я поступила с платьем, в котором снималась для телешоу. Мои агенты не ошиблись. Споры о той рекламе прибавили моему имени популярности. Меня начали узнавать в аэропортах, на улицах, в поездах, повсюду. «О, это же вы, та модель плюс сайз!» «Это вы, та самая, что в белье!» «Это случалось не слишком часто, но достаточно для того, чтобы Джастин, с которым я начала встречаться, говорил мне, «Я так рад, что познакомился с тобой до всей этой истории, потому что иначе мы не смогли бы встречаться так, как встречались. Из-за этого противостояния стали расти и мои гонорары. Я стала более узнаваемым лицом, а, значит, стала более желанной». Желая сделать капитал на своём звёздном часе, я примерно в это время решилась основать собственную линию белья для женщин, подобных мне. Я почувствовала в себе силы создать что-то прекрасное, может быть, даже важное. Пусть люди пока не запомнили моё имя, зато они знали меня в лицо, и это лицо ассоциировалось с бельём. Я была уже не просто бельевой моделью плюс сайз, но теперь официально стала моделью бельевой моды плюс сайз. «Кроме того, пришла пора пересмотреть явно ошибочное представление о том, что я не чита моделям, фото которых публикуют на обложке или страницах модных журналов. В начале карьеры я восхищалась своей подругой Кристал Рен, которой предлагали работу в «Мире высокой моды», эдиториал в журналах «Ви» и французском «Вок». А на обложке «Гламур» она появилась в бикини вместе с Александрой Амброзио и Бруклин Деккер». Когда Кристал стала первой в истории моделью плюс-сайз в масштабной кампании высокой моды, модельное агентство закатило в её честь великолепную вечеринку. Вот насколько большое это было событие. Поздравляя Кристал с этим праздником, я спросила: "Сколько ей заплатили за эту кампанию?" Думая, что гонорар составил должно быть сотни тысяч долларов, не стану называть точную сумму, но, скажем так, она была на порядок меньше той, которую я предполагала. настолько маленькой, что я даже не поняла, почему Кристал согласилась на эту работу, для того, чтобы она катапультировала меня в следующий этап, пояснила подруга. Кристал подходила к своей карьере с умом. Она не просто жила изо дня в день, подобно стариказе из известной басни. В её голове всегда присутствовала более масштабная стратегия, и тем отличалась от большинства моделей, включая и тогдашнюю меня. Пару дней спустя я пересказывала этот разговор своему агенту. Я знала, что удача меня любит, потому что у меня всегда был стабильный поток работы для каталогов и компаний крупных ритейлеров. Но я всё же спросила агента: "Не думает ли он, что мне следовало бы соглашаться и на менее денежные, но связанные с высокой модой предложения, повышая свой уровень?" "Знаешь что, Эшли", ответил он. "В конце концов, пусть Кристалл моя звезда". Но ты приносишь мне деньги. Тогда этот ответ меня не обидел, зато привёл в ярость Джастина, который с самого начала был убеждён, что мне не следует ограничивать себя одной только работой для каталогов. Однако я восприняла слова агента как конструктивную критику, которая, как с самого начала твердил мне папа, является единственным способом стать лучше в любом деле, и продолжила идти тем же курсом. Моё обращение к нему насчёт работы с журналами было попыткой делать своё дело лучше, Я хотела расширить спектр своих способностей, но получила рекомендацию заткнуться. По словам моего агента, я была удачливой толстухой и должна была таковой оставаться. Ты не модель с обложки, отрезал он. В действительности, работа агента заключается в том, чтобы добыть модели приглашение, в то время как работа модели получить повторное приглашение. При такой схеме модель зависит от представления агента о том, где ей место. Иными словами, куда её следует приглашать? Как и в любых близких отношениях, агент возможно бледёт твои интересы, но это не означает, что он разделяет твою мечту. Я ещё не была настолько уверенной в себе личностью, которая являюсь сегодня. Вместо того, чтобы восстать против своего агента или даже поискать нового, я принялась с ещё большим рвением приносить ему деньги. Если таково моё определение успеха, да будет так. Я следовала его указаниям и фокусировалась в основном на каталогах, работая с бельём и купальниками, хотя мне всё же подвернулась одна возможность сняться для элитного модного журнала. Я даже не поверила, когда в агентстве мне сказали, что я зарезервирована, термин модной индустрии, когда клиент зарезервировал какое-то время в расписании модели, но работа ещё не подтверждена. Для работы, которая несомненно должна была стать моим главным достижением на тот момент. Это были съёмки для июньского выпуска 2011 года журнала Vogue Italia. Съёмки для обложки должен был проводить Стивен Майзель, элитнейший из модных фотографов. Единственной моделью плюс-сайз, которую он снимал до меня, была Кристал Рен в номере Vogue Shape. Визажистом была избрана Пэт Маград, которую журнал New York назвал самым востребованным визажистом в мире, а для причёсок пригласили Гвидо Палау. Он совершил прорыв Укладывая причёски виднейших супермоделей 90-х для музыкального клипа Freedom Джорджа Майкла, и с тех пор создавал культовые образы. Если ты модель, то такая съёмка предел мечтаний, без всяких но. Все до единой знакомые мне модели плюс-сайз явились на этот кастинг, который проводился в студии Стивен Майзела в нью-йоркском районе Сохо. Двери лифта раскрывались прямо в небольшую приёмную, где к моменту моего появления уже столпилось около десятка красоток пышных объёмов. Когда подошёл мой черёд, я вошла в большую, светлую, просторную студию, где меня приветствовали Стивен и Пэт, сидявшие на диване. Они были дружелюбны и милы без малейшей фальши. Улыбаясь и задавая мне обычные при первом знакомстве вопросы, например, откуда я родом, они с энтузиазмом говорили о будущих съёмках. Я никогда в жизни не снималась для таких журналов. И присутствие этих звёзд вызывало у меня благоговение. Мне потребовалось 2 часа, чтобы подготовиться и выглядеть после этого так, словно я вообще не готовилась. Описать не могу, как это трудно наложить такой макияж, будто никакого макияжа нет вовсе. Поскольку это было против моих представлений, я люблю много бронзера, туши, подводки и карандаша для бровей. Я чувствовала себя на кастинге, ужасно уязвимой. Но, как я и сказала, все были очень милы. И им понравилось моё модельное портфолио. Когда я потом вкратце рассказывала об этом Кристал, она подкрепила мою уверенность. Я упомянула, что Стивен был очень добр ко мне, и она отозвалась: "Его мысли так просто не прочтёшь, но у меня очень хорошее предчувствие насчёт тебя. Как думаешь, он видел мой клип для Lane Bryant?" спросила я. Кастинг проводился сразу после запрета показа этой рекламы, и захлестнувшие меня в те дни волны скандальной известности Честно говоря, не думаю, покачала она головой. Но нельзя знать наверняка. Вечером накануне съёмок мне позвонил агент. Привет. Просто хочу, чтобы ты знала, тебя прокатили. Что? В итоге они решили, что им нужно 4 девушки, а не 5. Я была единственной моделью, которая не прошла отбор. От унижения и обиды я расплакалась. Когда раздался звонок агента, я как раз ела пасту, празднуюя гарантированные, как мне казалось, съёмки для Vogue Italia. И помню, как заливала слезами спагетти, услышав эту ужасную новость. Я была так растеряна, что никак не могла в это поверить. Как я могла упустить единственную для себя, как я тогда думала, возможность появиться на обложке Vogue. Эта неприятность надолго погрузила меня в депрессию. Главное, я так и не узнала, почему мне не досталась эта работа. Модели в причины отказа обычно не посвящают, и ещё хуже было от того, Что люди то и дело путали меня с теми моделями, которые попали таки на обложку. Это случайно не вы та брюнетка, которую я видела на обложке. Но Джастин постоянно напоминал мне: "Значит, эта работа была не для тебя. Ты непременно получаешь ту работу, которая для тебя создана". Он был прав, но всё равно отказ воспринимался болезненно. Я очень старалась не злиться на других девушек, и самым простым способом не злиться было убедить себя, Что мой агент все эти годы был прав. Я не девушка с обложки. Моя судьба быть радостно улыбчивой каталожной моделью для L'ence and или Coles, или секси гёрл в белье для Lane Bryant, или Bareness Cities, говорила я себе. Я она долго примирилась с этим представлением о себе и своей карьере, но пару лет спустя решительно взяла дело в свои руки. Я запустила собственную линию белья, и всё изменилось. Словно бог услышал мои молитвы. и ответил на них. Как только я решила не потокать тому, что за меня решили другие, а следовать своим собственным желаниям. В число этих желаний входила моя первая обложка для влиятельного модного журнала. Всё это разворачивалось так естественно. Стилист, которая работала со мной в одной из моих кампаний для Edition L, была моей большой поклонницей и предложила издателям Elle Quebec идею сделать со мной обложку. И эта идея им понравилась. Я понимала, что главная причина того, что мне досталась работа для обложки этого журнала, кроется в моей линии белья и её популярности в Канаде. И направляясь на съёмки в мексиканский город Каба-Сан-Лукас, говорила себе, что это наилучший возможный для меня бизнес-ход. Он поднимет для меня планку ещё выше и приведёт к новым контрактам. Я была девушкой, делавшей деньги. Я не знала никого из съёмочной группы в Каба и не очень понимала, чего ожидать. Естественно, перед съёмками я активно занималась в спортзале, поскольку знала, что меня будут фотографировать в купальнике. Съёмки прошли изумительно. Фотографии вышли чудесные, и я получила массу удовольствия. Но по-настоящему головокружительное ощущение у меня возникло, когда в июне 2014 года вышел журнал с моей обложкой. Только когда я её увидела, до меня дошло. Я никогда в жизни не думала, что смогу такого добиться. Мне говорили, что журнальных обложек мне не видать, как своих ушей. А я доказала и своему агенту, и всем остальным советчикам не замахиваться выше работы с каталогами, что я могу сниматься для обложек. Но самое главное, я доказала самой себе, увидев, как изумительно выгляжу на обложке Elle, что я в конце-то концов действительно девушка с обложки. Представляете, какая это сила, когда обнаруживаешь, что способна на то, на что никогда не считала себя способной. Это меняет всё и заставляет задуматься, что ещё ты можешь такого, о чём даже не подозревала. И всё же, год спустя, когда AMG, модельное агентство, с которым я не задолго до этого начала работать, предложило мне пройти кастинг для номера купальников журнала Sports Illustrated, меня охватили сомнения. Зачем Sports Illustrated может понадобиться девушка вроде меня? Мне и в голову не приходило замахиваться на участие в его культовом номере купальников. Честное слово, я даже не рассматривала его как возможность для себя. Мы не знаем, что из этого выйдет, но хотим, чтобы ты поехала, сказала мне мой новый агент Мина Уайт. Вот что такое хороший агент в модельном мире. Он подбрасывает тебя даже тем клиентам, которые об этом не просят. Впоследствии Мина предлагала меня и другим серьёзным журналам на кастинге Недели моды и крупнейших компаний, которые ни разу в жизни не работали с фигуристыми моделями. Но в первую очередь Мина позвонила в С.А. SI и сказала, что посылает на кастинг очень сексуальную, пышнотелую модель «Плюс Сайз», с которой мы хотим вас познакомить, и попросила просто не быть предвзятыми. Вот как я предстала перед Эм-Джей Дэй, редактором номера «Купальников». Она лично отбирает всех моделей, которых вы видите на его страницах. Мы с Эм-Джей, такой же фигуристой дамой, мгновенно прониклись друг к другу симпатией. В её кабинете, который тогда располагался в Раффелеровском центре, у нас состоялась беседа о том, что наш физический телесный тип совершенно не представлен в СМИ. И номер с купальниками, не исключение. Фотографии самых красивых женщин мира, раскинувшихся на экзотических пляжах почти без одежды, отрицательно влияют на психику обычных женщин. Листая эти страницы, начинаешь по-простому ненавидеть себя, потому что понимаешь, что никогда Ни за что на свете не станешь такой. Я подробно рассказала MJ о своей линии белья, пообещав прислать ей образцы, как только доберусь до дома. На этом мы и расстались. Как я собираясь на кастинг, была твёрдо уверена, что в Sports Illustrated мне ничего не светит. Так же теперь, уходя оттуда, была твёрдо уверена, что буду сниматься в нём. Шагая по шестой авеню, я вспоминала, как отец выписывал домой Sports Illustrated, когда я училась в средней школе. То были годы Кристи Бринкли, и папа заявлял мне безапелляционно: "Вот самая красивая женщина на свете. Ага, она красотка. Её улыбка вот что делает её красавицей", пояснил он. "Где бы ты ни оказалась, улыбайся. Улыбайся, улыбайся, улыбайся". "Ладно, пап". И теперь это воспоминание и встреча с МДжей Вызвали у меня улыбку. Я позвонила в своё агентство и сказала: "Дайте мне знать, когда Sports Illustrateт меня зарезервирует". Словно это было дело решённое. Ха-ха. Я не получила ту работу. Пусть я не впервые оказалась не права, но расстроилась я точно так же, как когда меня не взяли для съёмок обложки Vogue Italia. Было такое ощущение, будто у меня перед носом захлопнули дверь. А дальше, буквально на следующий же день, случилось вот что: Позвонила Мина и сказала, что у меня подтверждена работа с компанией под названием Swim Suits for All. Сама по себе эта новость не стала для меня неожиданностью. Работа на таких клиентов, как этот ритейлер, торговавший купальниками всех размеров, включая плюс сайз, была моим хлебом насущным. Полнейшей неожиданностью оказалось издание, в котором эта компания решила разместить свою рекламу, получившую название «Hashtag Curves in Bikinis». В кадре я одета в маленький черный бикини со стрингами, в то время как парень в костюме при виде меня плюхается в бассейн. Маркетинговые гении из Swim Suits for All решили провести заметную и, уверенно, весьма дорогостоящую рекламную кампанию на страницах номера с купальниками журнала Sports Illustrated. Однако вложения того стоили, особенно когда Swim Suits for All провели релиз моей фотографии в СМИ прямо перед выходом большой обложки S.I., 2 февраля 2015 года. Новости о моём появлении на страницах этого журнала захватило всю прессу. Она была буквально повсюду. Вступая в ряды супермоделей таких как Кейт Аптон, Хайди Клум и Шанель Имон, Эшли Грем, ныне почтит присутствием страницы культового номера купальников Sports Illustrated. Она творит историю. People. Все только и говорят, что о номере купальников Sports Illustrated, как происходит каждый год. Но в этом году есть новый поворот. В платной рекламе номера 2015 года снялась бикини-модель плюс сайз USA Today. Модель Эшли Грем, 27 лет, девушка с формами больше среднего, пробьёт бикини потолок. New York Daily News. Публикаций было много, чудовищно много, и повсюду. В статье, репортаже, заметке Entertainment Tonight, CNN, программы Сегодня. Местные новости, национальные новости и все прочее. Мой агент по рекламе сказал мне, что я в тот день была человеком, которого гуглили чаще всех. Предыхание, с которым многие СМИ пересказывали эту историю, затмевало тот факт, что я появилась в платной рекламе для Sports Illustrated, а не на его редакционных страницах. Кроме того, они игнорировали новость о том, что для номера с купальниками действительно снималась одна модель плюс-сайз. Возможно, Sports Illustrated пока не был готов к появлению моих размеров бёдер и груди на своих редакционных страницах. Да, они ввели в журнал фотомодели, считавшиеся plus size, но при росте 188 см она выглядит скорее спортивной, чем полной. Как я сказала в интервью Daily News, я очень надеюсь, что это откроет двери не только для стройных девушек с большой грудью, но и для девушек с большими бёдрами и ягодицами. Именно так и случилось. Интерес, вызванный моей рекламой, доказал Sports Illustrated, что размещение фотографий женщины моих размеров на его страницах станет сенсационной новостью, и что эта новость будет потрясающе позитивной. Так что, когда я в начале весны 2015 года отправилась на свой второй кастинг в SI, я была уверена, что уж в этом-то году они возьмут меня в журнал. MJ была очень рада снова меня видеть, И ей казалось, что моя реклама была как раз нужным стимулом, чтобы начать те самые перемены, о которых мы с ней говорили годом раньше. И опять ни ответа, ни привета. Я ждала этого звонка, ждала к моему дню рождения, 20 октября. Всякая надежда оставила меня. Ибо, насколько я понимала, к концу этого месяца Sports Illustrated прекращал съёмки для номера купальников. Я выступила сама перед собой с вдохновляющей речью, так хорошо знакомой всем моделям, потому что нам всё время приходится обращаться с ней к себе. Пусть это не имеет значения, будет и на моей улице праздник. Потом наступил день благодарения. Я была как раз в настроении, а пошло оно всё к чертям собачьим и дала себе волю, съев две полные тарелки всяких вкусностей. К этому моменту никакой надежды у меня уже не осталось. Это было время, когда я ела всё подряд, а спортзал стал просто местом неподалёку от моего дома, где я изредка бывала. Через неделю после праздника мне позвонила агент и сказала, что модельное агентство проводит внутреннюю съёмку в жанре один день из жизни модели, чтобы показать её дирекции, и что ко мне сейчас пришлют съёмочную группу, которая будет ходить за мной по пятам весь этот день. У меня сегодня промывание кишечника и уход за лицом. сказала я. Я иногда делаю промывания, чтобы желудок гарантированно не распирало перед съёмками, а в животе не возникало внутренних неприятных ощущений. Мне рассказывали, что эта процедура помогает сохранять здоровье, поскольку вымывает из организма вредные бактерии. Честное слово, сегодня в моей жизни не происходит ничего интересного. Не страшно. Они просто приедут и поснимают тебя. Группа приехала ко мне и поднялась в квартиру. «Итак, ребята, догадайтесь, где мы с вами сегодня будем зависать», — предложила я. В машине продюсер начал расспрашивать меня о том, как я снималась в прошлом году в рекламе «Swim Suits for All», размещенной в Sports Illustrated. Эти вопросы мне задавали чуть ли не миллион раз. И я включила автопилот, отвечая даже не думая. Это было замечательное событие для нашей индустрии. Первой остановкой на нашем маршруте было агентство «Автопилот». где я должна была подписать восхитительный новый контракт с «Дресс Барн» на свою собственную линию платьев. Это определенно был большой карьерный шаг для меня, и я уже подробно просмотрела весь сорокастраничный контракт, теперь нужна была только моя подпись, а потом предстояло ехать на следующую встречу. Я рассчитывала пробыть в агентстве максимум 15 минут, 20, если задержусь с кем-то поболтать. Когда я вошла в гигантский открытый общий зал агентства, Несколько человек отлепли от клавиатур и со всех сторон посыпалось. Привет, Эшли. Как дела, Эшли? И, о, Эшли, приятно тебя видеть. Это было нетипично, но я предположила, что сотрудники, обычно жившие каждый в собственном маленьком мирке своего рабочего места, просто решили быть чуть более общительными перед камерами. Но странности продолжались. Когда я вошла в офис, чтобы подписать контракт, меня дожидались человек 20. Что такое? И тут мне сообщили, что сейчас на связи по Скайпу из Парижа Айвен Барт, президент всего AMG, человек номер 1 в этой компании и замечательная личность в мире моды. Очевидно, в ожидании встречи, которая должна состояться после подписания контракта. Подвинув ко мне контракт, Мина сказала: "Ты должна подписать каждую страницу". Я начала подписывать. "А уж ли контракт-то прочти", подсказала она. Я уже читала его вчера вечером, отмахнулась я, продолжая подписывать, перелистывать и снова подписывать страницы. Эшли, прикрикнула она, хлопнув ладонью по столу, прочти первые строки контракта. Ой, ладно. Не понимаю, из чего вдруг столько шума. Но Амина продолжала настаивать, чтобы я прочла этот читанный-перечитанный контракт, так что я снова перевернула страницы к началу и прошла первые слова. Контракт модели для номера купальников «Спортс Иллюстрейтед». Мне потребовалось минуты, чтобы осмыслить то, что я увидела, а потом у меня из глаз брызнули слезы. Это правда? Он настоящий? Съемочная группа засняла всю эту сцену на камеру. Мои рыдания, слезы мины, все. Я со своими округлостями и килограммами попала в «Спортс Иллюстрейтед». На редакционные страницы. а не в платную рекламу. Первым кому я позвонила, был Джастин. Второй мама. А она в тот момент была в кино, поэтому на первый звонок не ответила. Но я должна была с ней поговорить, поэтому позвонила снова, и она по-матерински испугалась, что что-то случилось, и вышла из зала, чтобы перезвонить мне. "У тебя всё в порядке?" первым делом спросила она. "Да!" воскликнула я. "Я сейчас в кино, перезвоню тебе, когда буду дома. Нет, нет, Я должна сообщить тебе потрясающую вещь». Как только я ей рассказала, она заплакала. Это значило для нее почти столько же, сколько и для меня. На этом, в сущности, празднование кончилось и начались будни. По идее, новой модели надо бы давать немного времени на подготовку к съемкам, но нет. Моя фотосессия, последняя из всех для этого номера, состоялась через неделю после подписания контракта и через две недели после Дня Благодарения. Потрясающе. Всего за неделю подготовки к фотосессии в купальнике много не сделаешь, как не старайся. Для начала я убрала из рациона сахар, чтобы не пучило и не было прыщей. Я также за 2 дня до съёмок повторила гидроколонотерапию, ибо искренне верю, что после неё мой живот становится более плоским. Это действительно так, но только если проблема действительно в газах. Жир от этой процедуры никуда не исчезает. Ещё я усерднее тренировалась в спортзале, но без фанатизма. Я не стала безумствовать в плане упражнений и диеты, потому что полагала, что людям из Sports Illustrated понравилась, как я выглядела на кастинге. Тогда зачем пытаться что-то радикально менять? Они прекрасно знали, что получают. Невозможно изменить своё тело ради одной минуты или какого-то единичного события, например, свадьбы. Я всей душой за перемены в образе жизни, основанные на долгосрочных целях или решениях, принятых ради здоровья. Но если сидишь на диете или упражняешься только ради свидания или встречи с бывшими одноклассниками, результатами никогда не бываешь довольна. Естественно, перед съёмками в S.I. я сделала себе самый тёмный искусственный загар в своей жизни. В смысле, я была похожа на обугленный батат. Когда снимаешься на пляже, вода отражает свет от твоего тела, Так что на фото выглядишь светлее, чем на самом деле. Если позируешь на пляже в купальнике, нужно быть загорелой, потому что это сексуально. Женщина, которая делает мне спрей загар, приходит ко мне домой и поливает меня из баллончика прямо в кухне. Потом она с ног до головы припудривает меня детской присыпкой, и я отправляюсь в постель, покрытая слоем масла и присыпки, потому что нужно проспать в жидком загаре ночь, прежде чем принимать душ. Джастин знает, Что в те вечера, когда я в загаре, нужно держать от меня руки подальше. Нельзя же идти на съёмки на следующий день и ещё голять там отпечатками ладоней. Главным в моей подготовке, чтобы хорошо выглядеть на фото для Sports Illustrated, был метод, которому научила меня Кристал Рэн в самом начале моей модельной карьеры в Нью-Йорке. Я купила один из старых номеров купальников в Sports Illustrated и пролистала его. рассматривая разные позиции и позы. Потом встала перед своим старым другом, ростовым зеркалом, и подражала этим позам, проверяя, подойдут ли они моему телу, с его формами. Поскольку я девушка крупная и фигуристая, мне приходится учитывать гораздо больше факторов, чем другим моделям. Некоторые позы мне просто не идут. Такая подготовка перед зеркалом оказалась лучше любого голодания, потому что на съёмках МДJ велела мне не думать о купальниках. Я хочу, чтобы ты думала о стиле, сказала Анна. Я оказалась на пляже в крохотном бикини на тесёмочках, стараясь изо всех сил, пытаясь не забывать, что моя грудь должна хорошо смотреться, живот должен быть плоским и ещё миллион разных деталей. Но я получила свои приказы на марш, думать о стиле. Так что я приняла отработанную позу, которую назвала позой Эмили Дидонато, в честь знаменитой модели. На четвереньках, чуть приподняв зад и выставив вперёд грудь, У нас с Эмили однажды совпали съемки, и я рассказала ей, как назвала в честь нее свою самую сексуальную позу. Она пришла в восторг и поблагодарила меня. Всякий раз, как появляется возможность поддержать другую модель, я обязательно это делаю. Эта поза имела гораздо больше резонанс, чем я могла себе представить. И поняла это только когда в эфир вышел специальный репортаж Sports Illustrated Swim Suite 2016 Revealed. Эта передача, которая шла в прямом эфире на TNT с ведущими Ником Кенненом и Рибеккой Рамейн, была оформлена в карнавальном стиле шоу, задача которого было представить публике девушку с обложки новейшего Sports Illustrated. Пока демонстрировали монтажи съёмок каждой модели и стран, где нас фотографировали, все модели дожидались за кулисами. Девушки были повсюду. Поскольку я впервые снималась для SI, меня это здорово взволновало. Не врезаются ли в щиколотки сандалии из ремешков? По-прежнему ли высокой и приподнятой выглядит грудь? Ибо мой девиз таков. Если сиськи не стоят торчком, какой смысл жить? Все эти глубоко философские мысли мелькали в моей голове, и тут мне вдруг приспичило по малой нужде. Я направилась к туалету, но меня остановил парень в чёрном костюме и с гарнитурой. «Куда это вы собрались?» – спросил он. «Мне срочно нужно в туалет. Можете подождать? Всего секунду». Это обязательно? Да, обязательно. С мужчинами с гарнитурой не спорят. Так что я вернулась на своё место в толпе моделей за кулисами. Только через пару минут появился другой мужчина с гарнитурой. А он вывел из общего ряда Хейли Клосон, модель блондинку с полными губами и длинными ногами, классическую бомбу SI, потом забрал Ронду Раузе, мастера смешанных боевых искусств, первую американку, завоевавшую олимпийскую медаль по дзюдо, и модель для номера купальников. А потом он пришёл за мной. Растерянная, я мельком увидела президента AMG Айвины Барта, который стоял рядом с моим агентом Миной. В калейдоскопе огней, музыки и лиц моделей, занимавших всё пространство от стены до стены, у меня не было времени поразмыслить о том, почему у Айвины и Мины были слёзы на глазах, когда они смотрели на меня. Затем мужчина с гарнитурой повёл меня к Хейли и Ронду к передней части сцены, где ведущие готовились объявить девушку с обложки. головоломка в моём сознании сразу же сложилась. Они никак не могли отдать обложку Ронде, поскольку Ронда спортсменка, девушка из обложки всегда бывает модель, и они явно не собирались отдать обложку мне, поскольку я толстуха. Мне вообще повезло, что меня взяли в этот журнал. Логика подсказывала, что девушка из обложки будет Хейли, а нас с Рондой вывели на представление публики, потому что мы были революционерками. Я твердила себе все обычные мантры, о том, что уже просто постояв рядом с девушкой с обложки SI этого года, когда он узнает о том, что стала этой девушкой с обложки, я обеспечу себе популярность и выведу свою карьеру на новый уровень. Вскоре мы втроём вышли на сцену. Стоя между Рондой и Хейли, я взволнованно шептала Хейли: "Обложка твоя, обложка твоя". Когда Ник Кенн начал нагнетать страсти, готовясь объявить великую новость, меня охватило благоговение перед этим моментом. Я чувствовала, что меня привело сюда сочетание удачливости, упорного труда и Божьей благодати, всего одновременно. Кто знает, как я сюда попала, думала я. Однако как бы это ни произошло, отказываться я не собираюсь. Никкенна накинул на строй их быстрым взглядом, а потом завопил, обращаясь к аудитории в студии. Впервые в истории три разных обложки для Sports Illustrated. Бум! Громадные красные занавеси упали с трёх высоченных тумб с изображениями обложек журнала, на которых были Хейли, Ронда и я. Как такое может быть? Ведь я же талстуха. Но это случилось. Доказательство было прямо у меня за спиной в виде моей огромной фотографии в позе Дидоната, больше, чем в натуральную величину. Я была там в маленьком фиолетовом бикини со стрингами, С мокрыми волосами, чуть подавшими на лицо, с морской волной, лижущей моё бедро. Девушка с обложки номера купальников Sports Illustrated. Это фото было таким же откровением для меня, как и для всех в студии. Моделям не дают выбирать свои фотографии, поэтому, честно говоря, никогда не знаешь, понравятся ли они тебе. Всегда надеешься и молишься о том, чтобы они были хороши, особенно если это такие серьёзные работы, как обложки. Хотя, как однажды сказала мне Мина, и у хороших людей случаются плохие обложки, но эта обложка была прекрасно. Мы с Хейли и Рондой переглядывались, всё ещё растерянные. Мы ожидали, что всё пойдёт как всегда: одна обложка, одна модель, конец истории. Ник сразу же начал расспрашивать о нашей реакции. Ронда выдала оптимистичный и взвешенный ответ, мол, это волнующий момент и так далее. Это женщина, которая принимает удары в голову, Она не собиралась сходить с ума из-за того, что попала на обложку журнала. Хейли была сдержанной и совершенной, сказав именно то, что нужно было сказать, что она благодарна за то, что стала частью такого замечательного разнообразия. А я? Когда Никс спросил меня: "Что вы чувствуете, Хейли?", моё тело словно мгновенно вышло из-под контроля. Я одним стремительным движением выхватила микрофон из его руки и ляпнула своим громовым голосом: "Это великолепно!" Я принимаю эстафету. Я принимаю эстафету? Понятия не имею, почему я это сказала. Просто вырвалось. Однако все слова, какими бы они ни были случайными или абсурдными на первый взгляд, обладают своей силой. Вот так. Ты модель с обложки Sports Illustrated, и это навсегда. Я понимала, что это моё мгновение, то самое мгновение. Но это также означало Что настало время и для многих других, подобных мне. Очень долго в этом журнале присутствовал только один образ, один тип красоты. И он определял не только размер, но и цвет. Тайра Бенкс, единственная афроамериканка, которая снималась для обложки номера купальников SI, позвонила мне, когда вышла моя обложка, и сказала: "Ты творишь историю, так же как творила её я". Моя обложка доказала, что красота бывает всех форм и размеров. Для красавиц нет одного стандарта. Когда я говорила, что принимаю эстафету, я знала, что вместе со мной это делает множество женщин, все фигуристы и женщины мира, которым всегда казалось, что они не смогут стать королевами школьного бала, генеральными директорами, любимыми женщинами или девушками с обложки. Все эти женщины, которые говорят о себе: "Я толстуха". И знаете что? Мы приняли эстафету